Мура покраснела и взглянула на звезду аквариума. Неприятная девица. Практика частного сыска заставить, видимо, общаться и с более гнусными персонажами петербургской жизни. Ей стало грустно. Улучив минуту, доктор вновь наклонился к Муре. — Не отправится ли нам в Свояси? «Добрался-таки стервец к батюшке!» Петя неожиданно закричал и заклопал в ладоши. Его спутники сделали то же самое. «Простите, Петя!» — выговорил через силу, стараясь не выказать неприязни Мура. У меня разболелась голова. «Придется уехать. Надеюсь, еще свидимся». Она дернула соболиной бровкой и резко повернулась. Доктор Коровкин поспешил вперед, проложить ей путь через толпу. Они разыскали дожидавшегося их извозчика. Из коляски Муро бросила грустный взгляд в сторону вздымающегося огромного шара. Поднялся ветерок, и шар нетерпеливо колебался, подрагивал, готовый пуститься в плавание по безбрежному небесному океану. Ни воздухоплавателя... ни священника, ни проклятого отцом гостинодворца отсюда не было видно. Зато отсюда было великолепно видно, как внезапно на стартовой площадке взлетел высокий черный фейерверк и вспыхнуло пламя. Многоголосый крик ужаса пронесся над нарядной толпой. Воздушный шар генерал Вановский — издавая жуткий и нарастающий свист, медленно уменьшался в размере. Глава вторая «У савана нет карманов», — бормотал молодой человек лет двадцати пяти, стремительно шагая по перрону Николаевского вокзала солнечным июньским утром. Он только что вышел из поезда, но никто не поверил бы, что он провел более двух суток в тесном и душном купе. Белый костюм, подчеркивая атлетическую стройность фигуры, казалось, минута назад был тщательно отутюжен. Дамы с любопытством поглядывали на элегантного мрачного гостя. Густые черные волосы, напоминающие львиную гриву, не спадали к белому шелковому шарфу. Светлая шляпа надвинута на лоб, узкое смуглое лицо, чувственный крупный рот, выпуклые оливковые глаза. Таинственной мощью и необычностью веяло от незнакомца, не замечавшего обращенно к нему взоров. В руке он нес светлой кожи портфель. Впрочем, этим его багаж не ограничивался. Два внушительных чемодана вез на тележке носильщик в белом фартуке и фуражке с бляхой. Экзотический гость направлялся к стоянке извозчиков. Погруженный в тягостные думы, он равнодушно скользнул глазами по Знаменской площади, рассеянный поспешно перекрестился на золоченные кресты, утопающие в зелени пятикупольной церкви, и сел в коляску. — Куда прикажете ваше сиятельство? — Все равно, — резко ответил пассажир, — все равно все погибло. — В гигиену, не желаете ли? Извозчик насторожился. — А вдруг представительному господину нечем расплатиться? Не обокрали ли его в дороге? — Вези куда хочешь. Седок махнул рукой в белые перчатки и прикрыл глаза. — «В саване нет карманов!» Больше вопросов кучер не задавал. Он поспешил доставить элегантного господина в гостиницу «Гигиена» в Дмитровский переулок. Когда подозрительный седок скрылся в дверях, извозчик проворно соскочил с козел и, подойдя к дородному швейцару, шепнул, что гость требует особого догляда. А мрачный красавец решительно шагнул к стойке портье и потребовал отдельный номер. «Могу предложить номерочек люкс!» Портье заискивающе улыбался, оглядывая будущего постояльца поверх очков, водружённых едва ли не на кончик курносого носа. Все равно!» — человек в белом сдвинул великолепные черные брови. «Лишь бы побыстрее! Мне некогда!» «Как прикажете вас записать?» «Эрос Ханополос, коммерсант!» Новый постоялец бросил на стойку вынутый из внутреннего кармана пиджака паспорт. «Надолго ли пожаловали в столицу?» Осторожно продолжил портье, прикидывая, не намекнуть ли гостю на необходимость регистрации в полиции. «Завтра меня уже не будет!» Выпыклые золотисто-оливковые глаза с неизъяснимой скорбью устремились на докучливого служащего. «Где у вас ближайшее кладбище?» Гость достал внушительное портмоне из тюленей кожи, оплатил счет. Щедрые чаевые достались не только портье, но и шустрому коридорному, схватившему чемоданы и устремившемуся в оплаченный люкс. Извольте осмотреть номер, господин Ханополос, еще шире заулыбался портье. Не изволю, мне нужно ближайшее кладбище. В голосе новоприбывшего постояльца клокотала сдавленная ярость. Не извольте беспокоиться, портье спешил исправить оплошность. Ближайшее кладбище у Лавры здесь недалеко. господин Ханополос резко повернулся к выходу. К удивлению еще не отъехавшего от гостиницы извозчика, он вновь уселся в коляску и крикнул «Клаври! На кладбище живее!» Охваченный страхом возница, хлестнул лошадь и более не оборачивался. Господин Ханополос, раздувая ноздри скульптурного с горбинкой носа, смотрел в широченную обтянутую синей тканью спину. Паршивец на козлах из-под тишка осенял себя крестным знаменем. Гость столицы перевел взор на свой белоснежный костюм. Скользнул взглядом по мягкой белой ткани брюк, по полам пиджака, по небрежно откинувшимся кончикам белого шарфа. «Никогда!» Никогда более не придется ему надеть этот чудесный наряд. Его молодой и счастливой жизни осталось не более суток. Господин Ханополос был уверен, что если к вечеру не умрет от горя, то покончит счеты с жизнью ночью. Разве может он, самый красивый мужчина, самый умный и неотразимый, жить дальше с памятью о позорной сцене, которая разыгралась в поезде «Симферополь-Петербург». Прикрыв веки, он заново переживал недавнюю трагедию. Купе поезда, приличного вида попутчики, худая томная дама, сидящая рядом с ним, закинув ногу на ногу. Она курила длинную папироску в мунштуке, картинно поводя перед ним острым локтем, пускала клубы ядовитого дыма, Из-под лобья бросала страстные мутные взоры. А когда они остались вдвоем, положила костлявые пальцы на его колено.